Все знакомые Маккуэя считали, что он никогда не женится. Казалось немыслимым, чтобы он ничего не перепутал и запомнил одновременно час, церковь и девушку. Говорили, что если он даже доберется до алтаря, то забудет, зачем пришел и выдаст невесту за собственного шафера. Хольерд считал, что Маккуэй уже давно женат, но что подобная мелочь изгладилась из его памяти. Я лично был убежден, что если его свадьба и состоится, то на следующий день... Он о ней все равно забудет. Но мы все ошибались. Каким-то чудом обряд венчания благополучно совершился. Так что если предположение Хольерда справедливо, что вполне вероятно, то можно ожидать некоторых осложнений. Правда, мои собственные опасения рассеялись, как только я увидал молодую супругу. Это была прелестная и веселая маленькая женщина, Совсем не из тех, которые могут допустить, чтобы муж о них забывал. Я не видел его со времени свадьбы, которая произошла весной. Возвращаясь как-то из Шотландии, я не спешил и по пути домой остановился на несколько дней в Скарборо. Пообедав за табльдотом, я надел макинтош и вышел погулять. После месяца в Шотландии на английскую погоду внимания уже не обращаешь. Мне хотелось подышать воздухом, Несмотря на ливень и ветер, с трудом продвигаясь против ветра по темному берегу, я споткнулся о какую-то скрючившуюся фигуру. Прижавшись к стенке набережной, этот человек старался хоть немного укрыться от непогоды. Я ожидал, что он выругается, но он был, видимо, слишком подавлен, чтобы на что-нибудь реагировать. — Простите, я не заметил вас, — извинился я. При звуке моего голоса он вскочил и воскликнул. — Неужели это ты, дружище? — Макуэй! — удивился я. — Клянусь Юпитером! Еще никогда! Я так не радовался встрече! Он так тряс мою руку, что чуть не оторвал ее. — Ну что ты здесь делаешь, черт побери? — спросил я. — Ты же насквозь промок. Он был в светлых брюках и теннисной куртке. — Да, — ответил он. — Я не думал, что пойдет дождь. Утром была хорошая погода. У меня мелькнуло опасение, что от переутомления он уже начал заговариваться. — Почему ты не идешь домой? — спросил я. «Не могу», — ответил он, — «не знаю, где я остановился, я забыл свой адрес». «И ради бога», — продолжал он, — «поведи меня куда-нибудь, где можно поесть, я буквально умираю с голоду». «Разве у тебя нет с собой денег?» — спросил я, пока мы шли к гостинице. «Не пенса», — ответил он, — «мы с женой приехали сюда из Йорка в одиннадцать часов утра, вещи оставили на вокзале, а сами пошли искать квартиру. Как только устроились, я переоделся и вышел погулять, сказал мод, что вернусь к Ленчу примерно к часу дня». И уж такой я дурак, что даже не записал адреса и не запомнил дороги. Положение прям ужасное, — продолжал он. Ума не приложу, где ее искать теперь? Я надеялся, что она вечером зайдет в сад при Курзале, и потому с шести часов околачивался около входа, но зайти туда не мог. У меня не было трех пенсов на билет. — Неужели тебе совсем не запомнились ни улица, ни дом? — спросил я. — Хоть убей, не обратил внимания, — ответил он. Я во всем положился на мод и был спокоен. «А ты пробовал наводить справки в меблированных комнатах?» — спросил я. «Еще как пробовал!» — воскликнул он с горечью. «Всю вторую половину дня упорно бродил от дома к дому и спрашивал, не живет ли здесь миссис Маккой. В большинстве случаев хозяин вместо ответа захлопывал двери перед самым моим носом. «Я обратился к полицейскому. Думал, он что-нибудь посоветует. А тот идиот только расхотался. Я так рассверепел, что поставил ему фонарь под глазом, И должен был удирать. Теперь меня, наверное, ищут.